Глава 37. Судейский состав высокого суда всего за несколько лет претерпел колоссальные изменения. Достопочтенный господин Чаттерджи поднялся из-за своего большого письменного стола красного дерева и подошел к полке, на которой стояли свежие издания всеиндийского репортера в коричневых, красных, черных и золотых переплетах. Он снял два тома — «Калькутта» 1947 год и «Калькутта» 1948 год и принялся сравнивать первые страницы. Его охватила глубокая печаль. Что случилось с его родной страной, с его собственными друзьями, англичанами и мусульманами? Неизвестно, почему достопочтенный господин Чаттерджи вдруг вспомнил одного давнего приятеля, на редкость нелюдимого английского врача, который тоже имел обыкновение сбегать от гостей, ссылался на неотложные дела, умирающих пациентов, например, и исчезал. Затем он отправлялся в бенгальский клуб, усаживался на высокий табурет за барной стойкой, и пил виски до потери пульса. Жена врача, устраивавшая эти огромные приемы, тоже была особо эксцентричная. Разъезжала всюду на велосипеде в соломенной шляпе с широкими полями, из-под которых она могла незаметно так ей казалось подсматривать за происходящим в мире. Говорили, однажды она явилась в Фирпо с каким-то... черным кружевным нижним бельем на плечах, якобы приняв его за палантин. Достопочтенный господин Чатаджи невольно улыбнулся, но улыбка его померкла, когда он открыл следующие две страницы для сравнения. В его микрокосме эти странички отражали падение империи, и рождение двух стран из идеи, прискорбной и дремучей идеи, что представители разных конфессий в одной стране ужиться не могут. Вооружившись красным карандашом, которым он всегда делал пометки в юридических сборниках, достопочтенный господин Чатаджи поставил маленькие крестики напротив тех имен, которые значились в сборнике за 1947 год, а в 1948 году, всего лишь год спустя, исчезли. Вот какой у него получился список. Высокий суд Калькутты, 1947 год. Главные судьи. Достопочтенный сэр Артур Тревор Харрис. Кембридж баристер. Рупендра Кумар Митер. Магистр наук. Магистр права. Кембридж. Бакалавр права. Барристер. Господин Норман Джордж Армстронг Эджли. Магистр гуманитарных наук. Индийская гражданская служба. Барристер Доктор Биджан Кумар Мукерджи, магистр гуманитарных наук, диплом юриста. Чару Чандра Бисвас, кавалер-компаньон Ордена Индийской империи, магистр гуманитарных наук, бакалавр права. Господин Рональд Фрэнсис Лодж, бакалавр гуманитарных наук. Кембридж. Индийская гражданская служба. Господин Фредерик Уильям Джентл, баристер. Амарендра Натх Сен, баристер. Томас Джеймс Янг Роксберг. Кавалер компаньон ордена Индийской империи, бакалавр гуманитарных наук. Индийская гражданская служба, баристер. Господин Абус Олег Мохаммед Акрам, бакалавр права. Аврам Льюис Бланк, магистр гуманитарных наук, индийская гражданская служба, баристер. Судхи Ранджан Дас, бакалавр гуманитарных наук, бакалавр права, Лондон, баристер. Господин Эрнест Чарльз Ормонд, баристер. Уильям Маккорник Шарп, Орден за безупречную службу, Бакалавр гуманитарных наук, Индийская гражданская служба, Пхани Бхусан Чакраварти, Бакалавр гуманитарных наук, Бакалавр права, Джон Айфред Клов, Баристер, Господин Томас Хобарт Элис, Магистр гуманитарных наук Оксфорд, Индийская гражданская служба. Джогендра Нараян Мазумдар, Кавалер Компаньон Ордена Индийской Империи, Магистр гуманитарных наук Бакалавр Права, Баристер, Господин Амир Уддин Ахмат, Кавалер Ордена Британской Империи, Магистр гуманитарных наук, Бакалавр Права. Господин Амин Ахмат Баристер, Камал Чундер Чундер, бакалавр гуманитарных наук Кембридж, Индийская гражданская служба Баристер, Гопендра Натх Дас, магистр гуманитарных наук, бакалавр Права. В конце списка за 1948 год было еще несколько имен, включая его собственное, но больше половины англичаны и мусульман. исчезли в 1948 году в высоком суде Калькутты не осталось ни одного мусульманина для человека считавшего принадлежность друзей к той или иной конфессии и национальности фактором одновременно важным и несущественным изменившийся состав суда стал поводом для бесконечной грусти в последующие годы Ряды англичан продолжали редеть, и на данный момент их оставалось всего двое — Тревор Харрис, он по-прежнему занимал должность главного судьи, и Томас Роксберг. Британцы всегда с особым трепетом относились к назначению судей, и, надо сказать, правосудие при них вершилось честно и сравнительно быстро — если не считать пары скандалов вроде истории в Лахорском высоком суде в сороковых. Нечего и говорить, англичане были гораздо на репрессивные меры и законы, но сейчас не об этом. Главный судья, открыто или тайно, наводил справки о человеке, оказавшемся ему достойным кандидатом в судьи, потом делал ему предложение, и если тот соглашался, предлагал кандидатуру правительству». Порой правительство отклоняло кандидата из политических соображений, но, как правило, человек с активной политической позицией даже не рассматривался главным судьей. А если и рассматривался, предложение стать судьей не принимал, иначе плакали его взгляды. Кроме того, возник ни на горизонте очередное движение вроде прочь из Индии, Как ему выносить приговоры, не идя против совести? Сарату-боссу, к примеру. Англичане никогда не предлагали стать судьей, да он никогда и не согласился бы. После ухода британцев особых перемен не случилось, по крайней мере в Калькутте, ведь главным судьей остался англичанин. Господин Чатерджи считал сэра Артура Тревора Харриса хорошим человеком, и достойным судьей. Он вдруг вспомнил свое так называемое собеседование на должность, когда его, одного из ведущих баристеров Калькутты, пригласили в кабинет главного судьи. Оба сели. И Тревор Харрис сказал. — Если позволите, господин Чаттерджи, давайте сразу перейдем к делу. Я хочу порекомендовать вас правительству в качестве судьи. Как вы к этому относитесь? Господин главный судья, это огромная честь для меня, но, боюсь, я вынужден отказаться. Тревор Харрис несколько опешил. Можно узнать, почему? «Позвольте мне тоже говорить прямо», — последовал ответ. «Несколько лет назад судьей был назначен человек гораздо младше меня, и основанием для его назначения стал отнюдь невысокий профессионализм. Англичанин? Кстати, да, но я не хочу сейчас строить догадки о причинах того назначения». Тревор Харрис кивнул. «Понимаю». кого вы имеете в виду, но он был назначен при другом главном судье. И, кстати, я думал, что вы друзья. Друзья или нет, это сейчас не важно. Я говорю не о дружбе, а о принципах». После недолгой паузы Тревор Харрис продолжал. «Что ж, как и вы...» Я не буду сейчас строить догадки и обсуждать с вами оправданность того назначения. Однако главный судья был тяжело болен, и служба его подходила к концу. Тем не менее, Тревор Харрис улыбнулся. — Из вашего отца получился великолепный судья, господин Чаттерджи. На днях я как раз ссылался на его решение 1933 года по вопросу Эстопеля. Непременно передам ему ваши слова. Он будет очень рад. Эстопель. Или запрет на противоречивое поведение. Винира контрафактум проптиум латинский. Наступила тишина. Господин Чатаджи уже хотел встать, но тут главный судья, издав некое подобие вздоха, сказал. «Господин Чаттердж, я слишком вас уважаю, чтобы попытаться переубедить вас в этом вопросе, но не могу не признать, что ваш отказ глубоко меня опечалил. Полагаю, вы осознаете, как мне трудно восполнить потерю такого количества хороших судей столь короткие сроки?» Несколько человек забрали у нас Пакистан и Англия. Дел становится все больше, а скоро нам предстоит работать над Конституцией. Поймите, нам нужны наилучшие судьи. В этом свете я очень прошу вас изменить свое решение и все же занять предлагаемую должность». Он ненадолго умолк, а потом продолжил. «Разрешите взять на себя смелость и обратиться к вам с тем же вопросом в конце недели. Вероятно, вы еще передумаете. Если же нет, это не умолит моего уважения к вам, и я обязуюсь впредь не донимать вас уговорами». «Господин Чаторджи...» Отправился домой без малейшего намерения что-либо обдумывать и с кем-либо советоваться по этому делу. Однако, разговаривая с отцом, он передал ему слова главного судьи о том решении 1933 года. «Погоди! А зачем главный судья вообще тебя вызвал?» — тут же спросил отец. Пришлось все ему рассказать. Отец процитировал древнюю санскритскую мудрость, смысл которой сводился к тому, что лучшее украшение ученого человека — скромность. Про долг и ответственность он ничего говорить не стал. Жена тоже узнала о происходящем по чистой случайности. Господин Чатарджи, ложась спать, оставил рядом с кроватью клочок бумаги с напоминанием Пятница, 16.45, знак вопроса, разговор с Г.С. о должности судьи. Когда на следующее утро он встал, жена была в ярости. «Это же гораздо лучше для твоего здоровья!» — воскликнула она. «Не придется до поздней ночи совещаться с молодняком. Спокойная, размеренная жизнь». «Со здоровьем у меня все хорошо, дорогая, и жизнь моя меня устраивает. Я успешный адвокат». Оры Дигнам прекрасно знают, сколько дел я могу осилить. Я рада, но все же хорошо, наверное, ходить в парике и красной мантии. Увы, красные мантии мы надеваем только на слушаниях по крупным уголовным делам и никаких париков. Да, щеголять в роскошных нарядах нынче не получится. Достопочтенный господин Чаттерджи! Как звучит! Я боюсь превратиться в отца. Ладно бы в отца! Это еще не самое ужасное! Как узнал о происходящем без вас бабу? Загадка. Однако он узнал. Вечером господин Чатаджи диктовал ему какие-то свои соображения по делу, и без вас бабу случайно обратился к нему. Ваша честь. Господин Чатаджи выпрямился. Наверное, старик просто зарапортовался и вспомнил прошлое, рассудил он. Ненароком перепутал меня с отцом, но без вас бабу сделал такое пристыженное лицо, что сразу себя выдал. Тряся под жилками он поспешно затараторил. Я с превеликой радостью, хоть и несколько преждевременно, господин, спешу поздравить вас. предложение я не приму без вас бабу резко осадил его господин Чатаджи по бенгальски секретарь был так потрясен этой вестью что совсем забылся почему господин спросил он в ответ и добавил по бенгальски разве вы не хотите вершить справедливость господин Чатаджи был раздосадован Но собрался с мыслями и продолжил диктовку. Слова бесваса Бабу, однако, не давали ему покоя. Он ведь не спросил, разве вы не хотите стать судьей. Он сформулировал вопрос иначе и неспроста. Что делает адвокат? Защищает своего клиента, прав он или не прав, используя для этого все свои знания и опыт, а судья. старается взвесить полученное свидетельство и принять объективное и единственно верное решение, он наделен правом вершить справедливость благородным правом. В конце недели господин Чаторджи встретился с главным судьей и сообщил ему, что будет несказанно рад и почтен, если тот отправит его кандидатуру на рассмотрение в правительство. Несколько месяцев спустя он стал судьей. Работа ему нравилась. Однако с коллегами-судьями он почти не общался. Еще будучи адвокатом, он успел обзавестись множеством друзей и знакомых. Рвать с ними отношения, как это делали многие судьи, он не собирался. Становиться главным судьей или переводиться в Верховный суд Дели в его планы не входило. Федеральный суд и судебный комитет тайного совета к тому времени перестали существовать. Помимо прочего, он слишком любил Калькутту, чтобы куда-то переезжать. Своего лакея в тюрбане и ливрее он находил смешным и неприятным типом, в отличие от другого судьи, который всюду таскал слугу за собой, даже если шел на рынок за рыбой. Но ему нравилось, что все обращаются к нему... милорд и ваша честь однако наибольшее удовлетворение приносило другое без вас бабу при всей его любви к помпе и мишуре все таки знал к нему подход возможность законно вершить справедливость два недавних дела как нельзя лучше это иллюстрировали Одно касалось закона о превентивном заключении под стражу от 1950 года. Прикрываясь этим актом, полицейские задержали главу профсоюза, мусульманина, и даже не смогли толком объяснить в суде, на каком основании и произвели задержание. Якобы он был пакистанским агентом. Доказать это, разумеется, они не могли, и подстрекал народ к беспорядкам. Расплывчатость и неопределенность данных заявлений подтолкнули достопочтенного господина Чатаджи и его коллегу освободить задержанного из-под ареста на основании пятого пункта двадцать статьи Конституции. А еще недавно был обжалован приговор по делу о преступном сговоре, вынесенный двум обвиняемым, причем один из них подал апелляцию, а второй нет, вероятно, просто не нашел на это денег». Господин Чаттерджи и его коллега по собственной инициативе внесли предложение, что в подобных случаях необходимо пересматривать приговор всем обвиняемым, независимо от того, подавали они апелляцию или нет. Это вызвало в судебных кругах массу препирательств и склок. Но в конце концов было постановлено, что в случаях обжалования заведомо неправосудных решений по делам с несколькими обвиняемыми, вынесение справедливого приговора всем обвиняемым относится к собственной компетенции высокого суда. Даже имея дело с такими вердиктами, как нынешний достопочтенный господин Чаттерджи считал, что поступает справедливо, хотя выносить смертные приговоры... не любил. Его решение, по крайней мере, взвешено и внятно сформулировано. Однако его расстраивало, что в первом черновике он перечислил лишь пятерых обвиняемых и забыл упомянуть шестого. В былые времена именно от таких досадных катастроф его спасал бдительный без вас бабу. Тут он опять вспомнил о старике-секретаре. Интересно, как он Чем сейчас занят? Через открытую дверь кабинета долетала музыка. Куку -ку играла на рояле. За обедом помнится ее реплика про шедувдачный шок его разозлила, но сейчас он расплылся в улыбке. Письменный юридический английский без Бабу был безупречно лаконичен, если не считать артиклей, которые он так и не научился употреблять. А вот разговорный представлял собой нечто причудливо невразумительное. Стоит ли удивляться, что Куку -Ку в приподнятом настроении не смогла устоять перед его экспрессивными возможностями?